Глава вторая. Дом в квартале опаленных. Ночью флориане мерещились то шаги на чердаке, то скрип дверных петель. От каждого шороха она тревожно вздрагивала в кровати, долго вглядывалась в полумрак и вставала проверить, как там сестра. Если удавалось задремать, беспокойный разум рисовал уродливые чудовищные образы, Ни людей, ни животных, а странных существ. Они рычали скрипуче, как ржавые петли, и, запертые на чердаке, ходили из угла в угол. Один и тот же сон возвращался всякий раз, когда она закрывала глаза. Не выдержав, Флори встала, расправила сбившиеся простыни и решила обойти дом. Ее тревожило, что мотивы грабителей оставались неясны. Они ничего не украли и не тронули ни одной вещи. По рассказам Офелии, это были отнюдь не добряки, которые просто ошиблись дверью. Возможно, они искали не что-то, а кого-то. Ведь ее предупреждали, что упрямая борьба за дом в Лиме до добра не доведет. Гоня прочь дурные мысли, она проверила спальню, коридор и заглянула в комнату к сестре. Офелия крепко спала, положив ладони под щеку и тихонько посапывая. В волнах ее темных волос станула перышко из подушки. Ларяна винила себя за то, что бросила сестру в такое сложное время. Дело не терпело отлагательства, и она уехала, как только накопила достаточно денег. Поездка не принесла ничего, кроме разочарования. Ее предложение обменять фамильный дом в перые Металле на тот, где они жили прежде, отклонили. Городская собственность не наследуется и не может быть обменена на дом чужегородных земель. С каждым прошедшим днем ее надежда вернуться в Лим тайле И сейчас, обойдя весь дом, который даже при свете фонаря выглядел удручающе, Флори заключила, что никто не купит такую развалину. Убедившись, что все двери и окна заперты, она вернулась наверх и помедлила у хлипкой лестницы, ведущей на чердак. Афелия уверяла, что слышала голоса призраков, обитавших под крышей. Флори не воспринимала игру воображения всерьез, но заглядывать на чердак не желала. Он и безо всяких потусторонних сил был ужасным местом. Местом, где погибли родители. Стоило ей подумать об этом, наверху что-то громыхнуло. Флори вздрогнула и едва не выронила из рук фонарь. Она попыталась убедить себя, что всему виной особенности постройки — Раскалённая за день крыша остывала, издавая резкие хлопающие звуки. Неправильно сложенная вентиляция гудела от потоков воздуха, а шорох издавали птицы, свившие гнездо на чердаке. В этом доме всегда было серо и промозгло, точно в осеннем тумане. Флори продрогла и с упоением забралась под теплое одеяло, хотя не надеялась, что уснёт. Всю оставшуюся ночь она провела, размышляя о том, как быть дальше. Она чувствовала себя потерянной и бессильной. С того самого дня, когда пришла весть, их родители погибли, а дом в Лиме полагается немедленно освободить. Отец Стэнли Гордер, заняв должность главного архитектора, получил жилье от города. Много лет этот уютный дом служил семье. Там сестры провели счастливое детство и оттуда же их выгнали в момент, когда они сильнее всего нуждались в убежище. В официальных бумагах о выселении указали, что Стэнли Гордер по причине внезапной смерти не может продолжать работу в городском управлении архитектуры и пользоваться служебными привилегиями. Сестры покинули Лим, и улица Чайных роз, где они жили, сменилась мрачным видом на квартал опаленных названный в честь тех, кто тушил здесь крупный пожар. Давным-давно, в одно засушливое лето, трава вспыхнула, будто от спички. Ветер быстро пригнал огонь с окраин на ближайшие дома. Дядюшка Джо, упокой-хранитель его душу, рассказывал об этом как очевидец. От печальных мыслей в груди появился стылый комок, будто слезы, Заледенели и тяжелые глыбы застряли рюбер. Вот что бывает, если не позволять себе плакать. Флори помнила мамины слова о том, что слезы похожи на морскую воду, щиплют, попадая в глаза и делают их тусклыми. Мама оказалась права. Флори достаточно посмотреть в зеркало, чтобы убедиться. Свет ее глаз и впрямь потускнел, став как выгоревшая на солнце листва. А на лице еще отчетливее нарисовались веснушки, похожие на ржавчину, словно проступили там, где раньше были слезы. Да, не стоило ей плакать. Поэтому Флори взяла себя в руки и решительно шагнула в новый день. Утро выдалось солнечным и жарким В воздухе пахло сладко, будто в него подмешали сахар и Флоре казалось, что пить хочется не из-за быстрого шага, а от вдохов с приторным послевкусием. Она утерла пот со лба и переложила плетеную корзину в другую руку. Офелия бодро шагала рядом, глазея на дома вокруг и не замечая, как стремительно улица набирает высоту. Прилсы жили на зеленых холмах, и восхождение от квартала бедняков к роскошным особнякам было символичным. Сестры договорились не оставаться дома поодиночке, и теперь, будто связанные незримыми нитями, следовали друг за другом. Офелия считала это интересной прогулкой, Флори — изматывающей рутиной. Она преподавала рисование дочери Прилсов, и не то чтобы довольствовалась своей работой, просто в нужде выбирать не приходилось. Если ты голоден, то примешь и краюшку хлеба. Среди всех перспектив, поджидающих ее в чужом городе, Преподавание было не просто хлебом, а с дубной булкой в глазури, так что Флори не жаловалась. Дом Прилсов стоял под сенью раскидистых каштанов, унизанных белыми соцветиями. Офелия сказала, что они похожи на большой торт со множеством свечей. Дверь открыла экономка Долорес, женщина средних лет с пучком рыжих волос на затылке. Ее прическа всегда была одинаково аккуратна. Ровный кругляш в невидимых шпильках, прилизанная макушка и ни одной выбившейся пряди. Флори подумывала о том, что именно эта прическа служила основой образа. Экономке с таким безукоризненным порядком на голове можно было доверить в управлении целый особняк. Долорес провела ее в гостиную, обставленную бархатными диванами на изогнутых ножках. Впервые оказавшись здесь, Афелия с любопытством озиралась по сторонам, пока на деревянной лестнице, начищенной воском, не раздался стук каблуков, неизменно сопровождающих госпожу Прилс. Ей не было и 30, но выглядела она намного старше Флори. Вернее, это Флори казалась нелепым подростком на фоне статной женщины, которая даже дома предпочитала носить шелковые платья до полу и бархатные туфли на каблуке. Светлые волосы она укладывала волнами — по Щедро пудрила угловатое, измучено худое лицо и являла собой образец высокомерной строгости. Вы сегодня сестренкой, Флориана. Госпожа Прилс оглядела Офелию с тем же нескрываемым любопытством, с каким-то изучала интерьеры заключила. Похоже, как близнецы, только один будто не вырос. Возраст дело поправимое, госпожа. Офелия притворно улыбнулась, в отличие от чувства юмора. На лице госпожи Прилс отобразились возмущения наполовину с растерянностью. Она просчиталась, приняв внешнее сходство сестер за сходство характеров. Но Офелия была не по годам, а странный язык, в то время как Флори носилась со своей вежливостью точно квочка. «Погуляй в саду, детка» бросила госпожа Прилс и, вновь, обретя властную уверенность, обратилась уже к Флоре. Лили ждет наверху. Лори самой не сбежать из гостиной, чтобы приступить к привычным обязанностям. Однако сегодняшнее занятие давалось ей тяжело. Сказались бессонные ночи, дурное настроение. У Лили тоже выдался непростой день. Она злилась, что набросок не получается, и в конце концов сдалась, швырнув карандаш на стол. Лора, мне скучно! Флори не возражала, что ученица коверкает ее имя, пока не узнала, что является не единственной Лорой в доме. Среди ее тесок были фарфоровая кукла, рыбка в аквариуме и карликовая собачка, которая умела танцевать на задних лапках, выклянчивая печенье. Так что у Лили подобралась довольно занятная компания для развлечений. Флориана мягко поправила ее. И проговорила свое имя по слогам. Лили капризно надула губы и сжала кулачки. Как любой избалованный ребенок она не любила, когда ей кто-то перечит. Ты сегодня скучная и строгая, как этот карандаш. Она потрогала пальчиком слом грифеля, а Флори тоскливо подумала, что именно так себя и чувствуют брошенной, надломленной, уязвимой. Ей хотелось спрятаться в ящике стола, чтобы никто не нашел. После занятия Флори отправилась на поиски сестры. По мощенной дорожке, петляющей между цветущими кустарниками, прошла в глубину сада, откуда доносился чей-то плач. Вскоре она увидела, что за драма разгорелась в тени каштанов. Офелия растерянно вертела головой, явно пытаясь сообразить, как успокоить рыдающего Бенджамина, младшего из Прилсов. Тебя что-то напугало, малыш? Обеспокоенно спросила Флори и присела рядом, чтобы оказаться на одном уровне с Беном. Большие прозрачно-голубые глаза, блестящие от слез, словно были нарисованы акварелью на белом, почти бумажном лице. Садовики! Проныл он, тыча пальцем куда-то в сторону зеленой изгороди, разделяющей сад. Не нужно ее бояться, они добрые. Бен шмыгнул носом и осторожно переспросил: Слатовики-добряки! Не успела Флори ответить, как на них коршуном налетела нянька, подхватила Бенна, будто птенца, выпавшего из гнезда, и утащила в дом. Бедняжка испугалась, выговора за то, что не доглядела за малышом, и даже словом не обмолвилась. Сестры переглянулись и, не сговариваясь, поспешили прочь. Едва оказавшись за пределами двора, Офелия попыталась оправдаться. Он сам попросил рассказать сказку. Откуда ж мне было знать, что его испугают садовики? «И кто это?» «Ну, как лесовики, только в саду». «А я подумала, что это какие-нибудь огромные жуки с челюстями мощнее секатора», — подыграла Флори и засмеялась, когда Офелия недовольно скривилась. Фантазии младшей сестры были безудержны и неукротимы. Подобно волне они накрывали всех, до кого могли дотянуться, и, сталкиваясь с нерушимой скалой реальности, возвращались обратно, вызывая волнение в ней самой. Пытаясь увести разговор подальше от мерзких насекомых, Офелия сказала. «У меня есть сказка поинтереснее», и хитро улыбнувшись, прошептала о живых домах. А потом она поведала о Дарте, его безлюде, и службе лютенам. Пояснение, кто такие лютены, было лишним. Флори читала о смотрителях домовых, безлюдских слугах. В литературе их называли по-разному, что вызывало путаницу. Если безлюди считались малоизученным феноменом, то лютенов в некоторых источниках и вовсе называли выдуманными персонажами. И Флори охотно могла поверить этому, поскольку в Лиме Домовых к службе не привлекали. Слушая сестру, она не подала в виду, что заинтересовалась. И лишь пожала плечами Одно дело с упоением читать об исследованиях, и совсем другое столкнуться с настоящим безлюдем и его лютеном. Офелия расстроилась, что ее рассказ не произвел должного впечатления и больше не проронила ни слова. Цветущие улочки постепенно сменились бурлящим котлом местного рынка. Торговцы спешили расстаться с товаром, громко зазывая покупателей. Глупый народ, точно стайка рыб, привлечённый наживкой, крутился вокруг прилавков, споря и бронясь в толчье. Миновав главную площадь, сестры прошли душистые овощные и боколиные лавки и смрадные от жары лотки с рыбой. Обогнули деревянные столики антикваров, торгующих всяким хламом, и наконец оказались на самом краю рынка, где еще оставалось свободное местечко. Они примостились у края прилавка, рядом с хмурой торговкой чахлыми саженцами, которая взглянула на них так, будто яркие картины и праздничные кружевные салфетки оскорбили ее траур по увядшим растениям. Обычно Флори продавала свои рисунки в деревянных рамках, а в этот раз не успела забрать их у господина Лабера, плотника, живущего неподалёку. Фелия натаскала камешки и прижала тонкую акварельную бумагу, чтобы ветер не унёс. Вскоре прилавок облепила целая стая зевак, и ушлая торговка саженцами с ловкостью заядлого рыбака выловила пару покупателей для себя. «Зачем любоваться нарисованными цветами, если можно наслаждаться живыми?» — заискивающий вопрошала торговка. Хватая за руки и заглядывая в глаза. «Эти цветы пахнут краской, а мои петунии медовой сладостью». Кто-то попадался на ее удочку и отворачивался от картины вышивок. Вдруг озаренная идея купить горд земли с поникшим цветком. Им все таки удалось продать немного, но даже скромная сумма была хорошим подспорьем после того, как все сбережения Флори истратила на поездку в Лим. Монеты успокаивающе звенели в кармане, обещая несколько дней сытой жизни. Когда сестры отправились за покупками, рынок стал редеть и расходиться. Тем лучше, ведь в конце торгового дня многое отдавали почти даром — хлеб, овощи и фрукты. Они набрали полную корзинку — и даже умудрились обменять картину на несколько пригоршней крупы. Очередь в пекарню гудела от голосов. Городские делились сплетнями. Фермеры жаловались на загубленные посевы пшеницы, и все как один винили в этом безлюдей, распространявших сырость и плесень по всей округе. Жителям явно не нравилось столь опасное соседство. В первом метале редко обсуждали безлюдей словно надеялись, что благодаря всеобщему молчанию те перестанут существовать. Как безобразные нарывы на теле города, они вызывали у многих отвращение, их боялись и обходили стороной. О безлюдях вспоминали лишь в тяжелые времена, когда несчастья и горести обрушивались на местных жителей и вспоминали за тем, чтобы сделать их виновниками всех бед. Флори стеснула зубы при мысли, что ненавидит этот город, грубый, как наш дачный камень, и холодный, как металл. За полгода, проведенные здесь, она не стала для Пьера Металя своей. Убеждения местных не прижились в ее голове. Безучастное равнодушие не вытравила из нее отзывчивость и дружелюбие, свойственное южанам, а надуманные слухи не превратили без людей в кошмар. В ее родном Лиме их воспринимали как особую организацию жизни, имеющую право на существование. С одной стороны, безлюди были зданиями, а потому представляли интерес для градостроителей, архитекторов и управленцев. С другой — считались живыми организмами. Пусть брошенными, дикими и порой опасными, но живыми, их популяцию следовало контролировать, а не убивать или ненавидеть — Безлюди нуждались в присмотре и заботе, как бродячие псы. Так считали южане. Флория раздумывала о безлюдях и позже, занятая домашними хлопотами, которые странным образом ее успокаивали. Пока тесто для пирогов подходило, она прилегла отдохнуть. Бессонная ночь напоминала о себе слабостью в теле и головной болью. Флория сама не заметила, как уснула, а очнулась, Уже в темной комнате, когда первые сумерки сгустили краски дома до темно серых оттенков. Она сползла с кровати, еще толком не проснувшись, и побрела вниз. Ванная комната располагалась под лестницей, там, где обычно устраивают чулан. В этой коморке умещалась только небольшая посудина с лейкой, раковина и крохотное зеркало. Вместо окна были две круглые дырки в стене, а за ней — Вентиляционный канал. Из-за постоянной сырости в комнате то и дело появлялась плесень, и приходилось подолгу выводить ее на шитырным спиртом, отчего запах становился совсем невыносимым. Лори пыталась преобразить фамильный дом, следила за чистотой и порядком, застелила кухонный стол длинной скатертью с вышивкой, перекрасила старую мебель и разрисовала стены в спальнях, чтобы добавить красок унылым комнатам. Она изо всех сил пыталась полюбить этот дом, да так и не смогла. На старой кухне, пышущей жаром печи, к ней присоединилась Офелия. И в четыре руки дело пошло быстро. Флори едва поспевала раскатывать тесто. «Пока ты спала, на чердаке опять кто-то ходил», — внезапно сказала Офелия, и вся идиллия рассыпалась в тот же миг. «Наверное, мыши». Флори небрежно пожала плечами. «А мыши разве умеют разговаривать?» Чувствуя, как по спине ползут мурашки, она едва выдохнула. «Что ты слышала?» Свое имя. Кажется, меня звал папа». Глори напугали откровения сестры. Скверны их тела, если на чердаке и впрямь кто-то ходил. Но если там никого не было, это еще хуже. Значит, Офелия до сих пор не смогла принять действительность и верит, что в доме живут призраки родителей. Вероятно, ночное вторжение грабителей расшатало ее неокрепшую психику и следует возобновить походы к врачевателю. Лори мягко улыбнулась, стараясь не выглядеть строгой. Э! Жизнь не сборник сказок, чтобы верить в небылицы. Ну и не учебник, где все правильно и понятно. Офелия всегда рассуждала серьезно, но, потеряв родителей, резко повзрослела и обрела какую-то особую мудрость словно получила ее в наследство, в то время как Флори чувствовала себя беспомощным ребенком, нуждающимся в защите. того разногласия между сестрами были неизбежны. Только Флори придумала, что сказать, как дом сотрясся от дикого шума, раздавшегося откуда-то снизу, из подвала. афеля подскочила от испуга, задела кружку на краю стола и та упала на пол, расколовшись надвое. Из-под досок Эхом донеслись звуки, шаркающие, извиняющие, глухие и скрипучие. В подвале кто-то ходил и мог без труда выбраться через лаз в полу. Задвижка на нем, как и многое в доме, была сломана, и чтобы остановить незваного гостя, следовало прижать люк чем-нибудь тяжелым. Сёстры принялись отчаянно толкать обеденный стол, но едва сдвинули его с места, как в люк ударили снизу. Поняв, что поздно возводить баррикады, Флори схватила скалку, первое, что попалось под руку, и застыла в ожидании. Когда крышка люка громыхнула и откинулась, Афелия вдруг заверещала «Стой!» и оттолкнула Флори. Она устояла на ногах, но момент упустила. Из-под пола выглянул Дарт, такой удивленный и растерянный, будто это к нему пожаловали незваные гости — Несколько мгновений они таращились друг на друга, потом Дарт пробормотал. Ну и ну. Проваливай отсюда, иначе не поздоровится, пригрозила Флори, потрясая скалкой в воздухе. Да ей так, кашлю. Он сделал показное кхи-кхе и тут же придал лицу более серьезное выражение, подходящее для переговоров. Не нужно распускать скалку. Я не злодей. Афелия согласно закивала. Но даже вдвоем им не удалось убедить Флори. Она крепче сжала оружие и напряглась точно пружина, готовая разжаться в любой момент. «Фе, беги к соседям. Пусть вызовут следящих. Скажи, что у нас в подвале грабитель». «Минуточку», — вмешался Дарт, многозначительно воздев указательный палец к потолку. «Что за выводы? Дай хотя бы объясниться». Флори нервно дернула плечом и... Уступила. Пусть Дарт болтает, пока она думает, как действовать дальше. Получив дозволение, он изобразил вежливый жест, сняв с головы невидимую шляпу. «Не думал, что попаду к вам. На двери не написано». «Нет там никакой двери. Лжец!» — выпалила Флори. «А вот и есть. Просто спрятано за полками. Пришлось их повредить, но я все починю». Он скорчил виноватую гримасу. «Дело в том...» что безлюди связаны подземными ходами, и один привел меня сюда. — И что с того? Дарт поджал губы и, выдержав театральную паузу, заявил. — Дамы, у меня для вас плохие новости. Кажется, вы живете в безлюде. От шока у Флори застучало в висках, точно беспокойным мыслям стало тесно в голове. — Это невозможно. В безлюдях никто не живет. — Так-то уж никто, — хмыкнул Дарт. И на его лице вновь появилась эта противная ухмылочка. Никогда прежде Флори не испытывала столь острого желания огреть кого-нибудь по голове. «Может, объяснишь нормально, вместо того, чтобы умничать?» «Может, позволишь мне сесть, чтобы я нормально объяснил?» — предложил Дарт, все еще балансируя на подвальной лестнице. Флори не доверяла ему и предпочла бы держаться подальше, однако желание во всем разобраться перевесило. С их домом действительно происходило что-то неладное. Шаги на чердаке, голоса, грабители, ничего не укравшие. Возможно, Дарт мог пролить свет на эти события. Он выбрался из подвала, по-прежнему находясь под прицелом скалки, и поднял руки, как будто собирался сдаваться в плен. Выглядел он весьма странно. На нем были короткие серые штаны и хлопковая рубаха с расстегнутым воротом. На шее висела всякая дребедень. Цепочки, нити, деревянные бусы, кожаные шнурки с маленькими ключами, наперстком и серебряными кулонами. Его нынешний облик разрушал все представления Флори о нем. Из грубого мужелана Дарт вдруг превратился в юнца, который, видимо, рос так быстро, что в одночасье штаны стали ему кортки. В таком обличии он совсем не вызывал опасения. Они сели за стол. Сестры с одной стороны, Дарт — напротив. Флори, наконец, отпустила скалку и размяла пальцы. «Итак», — деловито начал Дарт, — «вы живете здесь полгода». «А что было с домом до вашего приезда?» Афелия оказалась словоохотливее и выложила всю историю. Фамильный дом построил их прадед, и с тех пор наследие передавалось от отца к сыну. Поколение за поколением хозяевами здесь были мужчины, а после смерти одинокого дяди Джо дом перешел к Тейли Гортер, их матери. Она считала своим долгом позаботиться о семейном имении, пусть и не собиралась возвращаться в Пьерометаль. Вскоре решение нашлось, и они наняли сторожа. Отец отправлял жалование, а в ответ получал складный рассказ — Весной сторож сажал на участке вишневые деревья, летом сражался с ежевикой, разросшейся на заднем дворе, а осенью сетовал на ураганный ветер, повредивший кровлю, которая после зимы совсем прохудилась. Потом все начиналось по кругу, проблемы сменяли одна другую, как в сезоны. Без крепкой хозяйской руки дом ветшал, и однажды весной, оставив дела, семейство приехало в Пьерометаль. -э Но вместо вишневого сада и золотой крыши застало лишь разруху и запустение. Сторож исчез с деньгами, что успел вытрясти из доверчивых владельцев. В таком месте не то что жить, а переночевать было невозможно, и они, не успев перенести чемоданы через порог, повернули обратно. Тейлу Гордер тревожило, что семейное имение, столько лет процветавшее до нее, теперь медленно превращалось в руины. Она не могла смириться с этим, и осенью, воодушевленные идеями, решила снова отправиться в Пьерометаль. Уезжая, родители обещали вернуться через пару недель, но раньше них в Лим пришла страшная весть. Смерть четы Гордер расколола семью пополам. Флори и Офелия стали сиротами Гордер, и, лишившись служебных привилегий отца, были вынуждены переехать в фамильный дом Простоявший в запустении почти три года. К концу рассказа Офелия хлюпала носом и вытирала слезы рукавом, а Флори вдруг обнаружила, что слишком крепко сжала пальцы, впившись ногтями в ладони. Что ж, трех лет для безлюдя более чем достаточно, заключил Дарт. Мрачное лицо выдавало, что история его тронула, однако он не нашел уместных слов, чтобы выразить сочувствие. И раз все намекает на появление нового безлюдя, без домографа здесь не обойтись. У Флорианы дрогнуло сердце. Когда-то она мечтала об этой профессии. Да, отец не позволил, считая, что изучение без людей неблагодарный труд. Откуда коренному жителю Лима, не поднимающему головы от чертежного стола, было знать, что в других городах все иначе. И пусть Флори подчинилась воле отца, она чувствовала щемящую тоску каждый раз, когда слышала о домографах, ученых, чей предмет интереса находился на стыке архитектуры и биологии, людях, которые разбирались в том, что другим казалось непостижимым. До сих пор это вызывало у нее благоговейный трепет. Пусть дома смотрят. Безлюди разные, и пока никто не знает о нем. Дарт обвел взглядом кухню. Вам лучше не оставаться здесь. Это опасно? ахнула Афилия. Раньше времени бояться не стоит, успокоил он. И все-таки лучше не рисковать. Афилия согласно закивала, поддерживая его даже после того, как он выставил их вдвоем за порог своего дома. Флори бросила недоверчивый взгляд на Дарта, правдоподобно отыгрывающего роль заботливого простачка. «Если ты уверяешь, что это безлюдь», — начала она с вызовом, «объясни тогда, почему у нас нет лютена? По твоим же словам, местным безлюдям нужен посредник для связи с внешним миром». К дату вернулась его самодовольная усмешка. Некоторые обходятся без помощников, а случается и так, что безлюди выбирают их слишком долго. Возможно, безлюдь воспринимает вас слугами и когда-нибудь заявит об этом». Ну и наконец, Лютен, может быть, уже здесь, вы просто его не замечаете. От последнего предположения сестры пришли в ужас, и переглянувшись поняли чувство друг друга без слов. Что если шаги и голос на чердаке принадлежали Лютену? Что если все это время рядом с ними жил кто-то чужой? Можем осмотреть дом сейчас, предложил Дарт. Лори отказалась, поскольку не хотела принимать помощь от незнакомого человека. ее тревожила навязчивость Дарта, ибо она чувствовала в его поведении какой-то подвох, что-то странное, неуловимое, вызывающее беспокойство. Намного безопаснее, думала она, попроситься на ночлег к господину Лаберу. «Спасибо, это чересчур. Мы сами можем позаботиться о себе» заявила Флори одним взглядом дала понять, что ее не переубедить. Дарт пожал плечами. Никого уговаривать он не собирался. Во всяком случае, небрежный жест говорил о том, что отказ его ничуть не расстроил. «Помощь домографа тоже чересчур?» — уточнил он, и лукаво ухмыльнулся, когда Флори ответила, что домограф может прийти. Офелия смотрела на нее с обидой и укором. «Вот уж кто был готов сбежать отсюда немедля». Она попыталась запугать Флори тем, что дом действительно опасен. Фе, мы живем здесь полгода и ничего не случилось. Ограбители? Это по твоему ничего? Или раз тебя здесь не было, то не считается? Огрызнулась сестра. Да, когда ты поймешь, что... Она не успела договорить, потому что вмешался Дарт. «Дамы, я прошу прощения, но кажется, у вас что-то сгорело. Флори ахнула и вскочила из-за стола, вспомнив о выпечке на огне. Пироги уже сгорели и стали похожи на ломкие куски углистого сланца. Столько продуктов пропало. И все из-за Дарта, будь он неладен. Вне себя от злости она обернулась, готовая высказать ему все, что думает, и растерянно застыла. Дарт исчез. Стук, раздавшийся из подвала, выдал беглеца. Прощаться он, очевидно, не умел. Флори метнулась к клюку, и, заглянув в черноту подвала, смело вскочила на лестницу. Если бы не Офелия, подоспевшая с фонарем, она бы последовала в кромешную тьму. Нужно запереть дверь в подвале, чтобы больше никто не смог вот так бесцеремонно заявиться к ним. Каменные стены в подвале дышали с тылой сыростью. Выставив фонарь перед собой, Флори сделала пару неуверенных шагов вперед и остановилась, когда под ногами захрустело битое стекло. Темно красные лужи, напоминавшие кровь, оказались разлитым вином, что с давних лет хранилось в бутылках. Она прошла дальше, минуя упавшие полки, и остановилась перед дверью кривой, грубо сколоченной из досок. За ней скрывался тоннель, из глубины которого слышался тихий гул, будто коридор был дымоходом, где завывал ветер и тянуло из него чем-то горьким. Флори захлопнула дверь, не решившись идти дальше — Мало ли, куда на самом деле вел этот подземный ход и какие ужасы таил. Может, Дарт хотел заманить их сюда? Пугающее подозрение заставило ее действовать. Спотыкаясь об уцелевшей бутылке и пачкая подол платья в лужах вина, Флори разобрала завалы, нашла крепкую доску и сообразила из нее что-то вроде подпорки. Видимо, саму дверь сделали наспех и не позаботились о ее надежности. Когда Флория вернулась... Вместе с сестрой они закрыли люк, приколотили деревяшку к полу, чтобы получилась задвижка, а сверху еще взгромоздили сундук с обувью. К тому времени они окончательно вымытались, а им еще предстояла муторная уборка на кухне. После долгих споров сестры договорились, что попросятся на ночлег господину Лаберу, живущему неподалеку. Во всем Пьеро Металле не было людей гостеприимнее, чем его семья. Каждый раз, когда Флори приходила, За рамами для картин госпожа Лабер норовила усадить ее за стол или передать угощение Офелии, а старший сын Райт вызывался помочь, чтобы донести несколько реек до дома. Наскоро собирая дорожный чемодан, Флори сложила пару сменной одежды для двоих, конверт с документами и художественные принадлежности. Она как раз укладывала последние вещи, когда в доме что-то громыхнуло. «Слышала?» — ахнула Офелия. Лори наказала сестре оставаться здесь, а сама отправилась проверить дом. Крадучись, прошла по коридору и, определив, что звук доносится из кухни, спустилась на первый этаж. По пути зажгла все лампы, хотя не надеялась, что свет защитит ее. Полы на кухне сотрясались от череды мощных ударов. Кто-то не ворвался наружу. Если бы не сундук, Люк не выдержал бы такого напора не почудился слабый полустон, похожий на завывание ветра. Южане называли это хором призраков. Следующие несколько ударов оказались такой силы, что деревянные полы заходили ходуном, будто перекладины подвесного моста. Мусорное ведро опрокинулось, вывернув все содержимое. Кружка, выпавшая вслед за кусками горелого теста, со звоном покатилась к ногам Флори. Целые невредимые, будто расколотые части срослись между собой. Это невозможно. Она попятилась к выходу, и когда из подвала снова раздался шум, уже без раздумий бросилась за сестрой. Лестница шаталась под ногами, доски скрипели, куски побелки осыпались с потолка. В коридоре Флори едва не столкнулась с Афелией. Белая как мел, она торопилась сбежать из дома и уже сделала бы это, если бы не тяжелый чемодан. Флори перехватила ношу и поторопила сестру, пропустив вперед, чтобы не терять ее из виду. Мерещилось, будто звук доносится уже откуда-то сверху, а потом опять снизу или совсем рядом. Свет то почти задухал, то слепящей вспышкой появлялся вновь. Когда дом резко качнулся, Флори упала на колени, чудом успев схватиться за перила, чтобы не последовать за чемоданом, который с глухим стуком запрыгал по ступеням. Офелия помогла ей подняться и доковылять к выходу. В попыхах они едва не забыли свои вещи. Флоре пришлось возвращаться, и дом на прощание чуть не пришиб ее дверью. Замки клацнули за спиной, точно зубы в от чудовища. Пути назад не было. Растерянные... И, онемевшие от испуга, они зашагали по улице, почти ничего не видя вокруг. Черной бездной перед ними разверзлась городская окраина с ее полями и пустошами, ветхими лачугами и фермерскими бараками. От сбившегося дыхания в груди засвербело. Точно легкие вдруг поросли колючками, и Флори поморщилась, пытаясь угнаться за бойкой сестрой. Чемодан вдруг стал невыносимо тяжелым, Вот уж где пригодилась бы помощь носильщика Райта. Подумав о нем, она обернулась на дом господина Лабера и с сожалением признала, что туда идти нельзя. Примерные и дотошные в своей помощи Лаберы непременно вызовут следящих и сделают только хуже. Пришлось признать, что Дарт — единственный, кому они могут попроситься на ночлег. Он не станет задавать лишних вопросов и вызывать стражей правопорядка, что уже доказал своим молчанием ранее. Вокруг клубилась тьма, и небо без луны и звезд, проглоченных тучами, казалось непроницаемым, пока его не расчертили всполохи молний. Спасаясь от надвигающейся грозы, сестры ускорили шаг, почти побежали, но дождь на стильках у пшеничного поля, хлынув резко, будто поток воды из-за ведра. Нет, этот город определенно издевался над ними. Хлёсткие капли били по лицу, стекая за вороты платьев, ноги увязали в размягшей земле. Вспышки молний стали такими частыми, что уже напоминали мигающие лампочки, а гром зазвучал точь-в-точь, точь, как шум из подвала. На миг Флоре показалось, что она очутилась в доме и переживает этот ужас заново. Наконец, сквозь пелену дождя показался безлюдь с парой тускло горящих, точно глаза, окон. Уставшие, насквозь промокшие, сестры постучали в дверь, и та медленно распахнулась. За ней никого не было. Они осторожно переступили порог и застыли, не решаясь пройти дальше. Глория глядела в просторный холл, с волнением осознавая, где находится, Она всегда мечтала исследовать без людей, но никак не ожидала познакомиться с одним из них при таких обстоятельствах. Беспокойно ощупывая пространство, ее взор наткнулся на фигуру, возникшую на лестнице. Дарт выражал собою сплошное удивление. Взъерошенный, закутанный в одеяло, и очевидно, только что вылезшие из постели. О, дамы, какими судьбами! С нашим домом творится Будто она начала Афилия. Что-то очень странное, завершила Флори. Так-так, а если поподробнее? Со всей присущей ей любезностью Флори спросила: Можно для начала переодеться? А чем вас не устраивает мой наряд? хохотнул дарт в одеяле. Имела в виду нас, заметила она. На улице дождь мы до нитки промокли. Он прищурился, внимательно изучая их. Грязь на ногах, прилипшие к телам платья, мокрые волосы. Дарт подытожил. «Эй, вправду, Донитки. Что ж, тогда можете воспользоваться ванной. Правда, со сменной одеждой проблема у нас разный стиль». Дарт спустился, шлепая босиком по ступенькам, край одеяла шлейфом волочился за ним. «Мы взяли одежду с собой», — бросила вслед Флори. «О, так вы к нам надолго?» — крикнул он уже из кухни. Флори было открыла рот, чтобы ответить — Но Офелия схватила ее за руку, увлекая за собой. Они поднялись по лестнице и нырнули в ванную комнату, полную нагретого воздуха и запаха мыла. Офелия действовала уверенно и непринужденно, почти по-хозяйски. Я смотрю, ты неплохо ориентируешься здесь, ехидно заметила Флори. Не будь колючкой. От колючки слышу. Сестры переоделись, а промокшие платья оставили сушиться. Они провозились так долго, что Дарт утомился ждать и завалился на стол, подперев голову рукой. «Чай остыл», — с досадой сказал он, жестом приглашая их сесть, а потом с сарказмом добавил. «С удовольствием выслушаю рассказ о том, как вы были ко мне несправедливы». Флори уловила его хитрый взор и поняла, что Дарт обращался к ней. Но отвлекаться на извинения не стала. Кто-то пытался проникнуть в дом через подвал. Дарт присвистнул, очевидно выражая свое удивление. «Ты уверена, что кто-то был там?» «Совершенно точно!» — поддакнула Офелия, желая поучаствовать в разговоре. «Кто-то нашел тот же ход». «Это вряд ли», — нахмурился Дарт. «Разве что кто-то из лютенов. Хотя никто не стал бы ломиться в закрытые люки. У нас так не принято». «Но ты же так делал». «Я не считаюсь», — отмахнулся Дарт. И Флори не поняла, говорит ли он всерьез или лукавит. В любом случае, объяснение звучало неубедительно. Затем сестры, перебивая друг друга, рассказали о том, как дом взбесился, и им еле удалось выбраться оттуда невредимыми. «Знаете что, дамы?» — заявил Дарт, вальяжно откинувшись на спинку стула. «Предлагаю решать вопросы на свежую голову. Добивайте свой чай и отправляйтесь спать. А утром подумаем, что с этим делать». Флори не любила неопределенность, но спорить не стала. После сложного дня она не могла мыслить здраво, возможно, именно потому и оказалась здесь. Воспользовавшись паузой, Офелия спросила, куда подевался Бу. Оказалось, пес боится грозы и прячется под кроватью. Эта история позабавила Флори, и она невольно начала улыбаться рассказчику. Стоило расслабиться, как мысли сами потянулись к Дарту и словно бы изменили его. Взгляд смягчился, из ухмылки получилась добрая улыбка, а приятный голос подействовал успокаивающе. С трудом Флори избавилась от этого наваждения и сосредоточилась на чашке чая. Внезапно Дарт замолчал, как будто почувствовал, что его чары больше не действуют. «Вы уж простите, я пойду спать», — сказал он, зевая, а затем повернулся к Афелии. «Поделишься комнатой с сестрой?» Я смущенно улыбнулась и в ответ кивнула. Дарт подмигнул и выскочил из-за стола. В спешке он наступил на угол изъяла, споткнулся, кое-как устоял и поплелся прочь, напоминая облако, плывущее по темному небу. Но какой бы располагающий вид он ни принимал, в мыслях флори появилась червоточина сомнений и страхов. Чужой город, чужой дом и незнакомый человек. Можно ли так наивно доверять всему? Нет. С настойчивостью убеждала судьба, и Флори соглашалась. Однажды она поверила следящим и едва не поплатилась за свою беспечность. Это позволило ей раз и навсегда запомнить «Лучшая защита от зла — замечать его прежде, чем пострадаешь».